Ума и силы он был недюжинной, но как-то больше походил на атамана разбойничьей шайки, нежели на торгового человека, хотя поди докажи. Оставалось дождаться завтрашнего дня и разобраться совсем на месте. На следующий день Василиса поднялась ни свет ни заря и зашелестела повсюду. Как Анна не старалась подольше поспать, ей это не удалось. Через час упорной борьбы за то, чтобы задержаться в постели, она сдалась и нехотя поднялась. — Чего тебе не имется? — позевывая, пожурила она неугомонную свою помощницу. — Собираться надо, барыня. Мы часть не к ужину званые, а к обеду. — Утро еще только, успеем. Мне еще поработать надо. — В следующий раз поработаете. — резким тоном возразила карлица. И по решительному выражению лица своей служанки Анна поняла, что пререкаться было себе дороже. Встреча с другом детства была для Василисы важнее всего. Она уже переоделась в самый наипараднейший свой наряд и приготовила выходной летник, шитую жемчугом кику с золотым платком для своей госпожи. Анна вздохнула и отправилась предупреждать Андрея Дорогомилова. Тот лишь узнав Кому приглашена верховная боярыня, махнул головой. — К нему могу вас отправить, не опасаясь. Матвей своих гостей сам умеет защитить. Да и того, кто на него напасть осмелится, еще поискать надо. Он не ошибся. У ворот их ожидала легкая повозка на летнем ходу, запряженная парой вороных. Возница, поклонившись, представился прошкой маленьким и сказал что послан Матвеем Никитиным, чтобы доставить к нему именитых гостей. Кличка «Маленький» полностью расходилась со зверским видом здоровенного детины, но возницей он оказался умелым. Повозка не шла, а летела. Кони были резвыми, а Прошка уверенно правил, ловко обходя выбоины и избегая колдобин. «Ребятки заждались вас, Василиса Михайловна, всякому хочется на подругу детства нашего матвея посмотреть запросто произнес он нисколько не заботясь о приличиях да и о вашей красоте и уме боярыня мы наслышаны с простодушной улыбкой произнес великан спасибо тебе прошка за добрые слова от души поблагодарила василиса до дома они донеслись в миг никитин жил в большой усадьбе на выходе из тверской слободы Дом был обнесен высоким чистоколом из солидных сосновых бревен. «Не дом, а крепость. Осталось только познакомиться с гарнизоном», — подумала про себя Анна. И гарнизон полностью оправдал ее ожидания. Уже первый страж, открывший ворота, больше походил на разбойника с большой дороги, нежели на слугу почтенного московского купца. Во дворе их поджидали остальные рассматривая прибывших с откровенным интересом. В этот момент на крыльцо вышел сам Матвей. — Это мои ребятки. Вы уже познакомились? И, заметив несколько ошарашенный вид, с которым Василиса рассматривала удальцов, успокоительно сказал. — Не бойся, Муха, они смирные. Я на них, как на себя, полагаюсь. Вид у смирных ребяток был, как у бандитов с большой дороги. Они прошли вслед за Матвеем в обширные, большие, похожие на просторный холл сени. Потом зашли в большую, хоть и приземистую, но хорошо освещенную залу. Свет, проникая сквозь витражи, рассеивался и окрашивал все в мягкие праздничные тона. Стены были увешаны фламандскими гобеленами и китайскими шелками. Персидский желто-черный ковер из тонкой шерсти, устилал комнату от стены до стены. Огромный, в полкомнаты, дубовый стол был застлан узорчатой скатертью с вышитыми неведомыми цветами и птицами. Золотые и серебряные кубки, отполированные до блеска, серебряные блюда с изысканными яствами заполняли стол. Ну, не обидьте! Чем богатые, тем и рады, — пригласил хозяин к столу. Анну с Василисой уговаривать не надо было. От аппетитного вида и тонкого запаха кушаней у них уже слюнки потекли. Хозяин же весело разговаривал и то и дело подливал лучшего итальянского вина, привезенного, по его словам, с Сицилии, из Тосканы и Ломбардии. Никак не ожидала она в доме московского купца, Встретить такую изысканность и такой выбор блюд. Были лебеди, запеченные с яблоками и черносливом, молочный поросенок, рябчики, политые аппетитным соусом, угри, запеченные в сметане, на десерт марципан, земляничное смородиновое и малиновое желе, медовые коржи, таявшие во рту. Такое разнообразие великокняжескому столу было впору. Да и великий князь мог себе позволить такое пиршество только по праздникам, а не как в обычный, ничем не примечательный день. Ее мысли высказала вслух Василиса. — Мы так и во дворце-то не едим. Как ты нас угощаешь, Матвей? Вот уж не думала, не гадала роскошь такую встретить. Расскажешь, кому не поверит. — А тебя рассказывать никто и не просит. Неожиданно резко прервал ее Никитин, и потом спохватившись добавить: и серчай, но лучше про увиденное да услышанное чужим людям не говорить. Нам зависть княжеская и боярская ни к чему. Я человек простой, торговый, а деньги всегда завистливый глаз приваживают». Не бойтесь, Матвей, уверила его Анна. Мы с Василисой люди неболтливые, и зависти правильно вы опасаетесь. Спасибо за понимание сказал и весело улыбнулся а в светлых глазах облеснул какой то странный огонек сверкнул и тут же погас знала я что ты матюшка, совсем уж неугомонный ты всегда говорил что у тебя с дорогой лен не делен и никакой путь тебе не страшен так и получилось любезная моя василиса не сиделась мне на месте я сначала считай пол света обходил пермскую землю видел За горы уральские, до да на реку Обь хаживал, до самой югры доходил, литовские и польские города видел, в Казань город захаживал, до Орды добирался, а уж русскую землю вдоль и поперек исходил. Что Новгород, что Ростов Великий, что Тверь Белокаменную, что Рязань и Суздаль — все видел.